Глава 19 Девушка по имени Радость. И снова боль. Встречать утро с головной болью скоро станет для него самым обычным делом. Как он только сумел дожить до таких страшных времен, задавать вопрос было бесполезно, потому что все равно на него никто не ответит. Теперь даже самому себе не может сказать, что было лучше оставаться в лечебнице или бежать. Впрочем, кажется, нечто подобное он уже сам у себя пытался выяснить. И к чему же все-таки пришел в итоге? Ответа снова нет. Наваждение какое-то. Вместо ответа перед глазами встает увиденный сон про волчонка, которого он пытался спасти из капкана. Во сне спас, а вот в реальности, в той прошлой жизни... Хоть и снял страшные зубья с лапы животного, уберечь не смог. Волчонок погиб от потери крови и слабости. Ему помнится очень живо, ярко, как плакала волчица. Как выла всем нутром, каждой клеточкой своего истерзанного тела. В тот горестный день он понял, что ошибался насчет отсутствия у волков такого чувства, как опустошенность. Когда ни грамма сил внутри просто не остается. Так было с волчицей, потерявшей своего ребенка. Да, у нее были еще волчата, но настоящая мать никогда не скажет, что жизнь одного ценнее смерти другого. Делить просто нельзя, если это твои кровиночки. Хорошо, что теперь она смогла хоть немного забыть про свою тоску. А вот для него пока это невозможно. Наверное, желание освободиться стало бы более осуществимым, если бы он понимал, что есть выход, тот, который часто выбирают для себя слабые люди, чтобы не мучиться больше от всяческих трудностей и проблем, кажущихся неразрешимыми. То, что случилось с ним, вполне бы подошло под те же определения, но ему не приходило в голову проститься жизнью. Маугли, которого воспитывали волки, Просто был неизвестен такой выход. Нельзя было представить что-то, что изначально предназначалось для тебя кем-то другим. Самой природой можно отдать так вот просто. А кому? Ради чего терять этот дар? Никто не знает, но всякий пытается оправдать. Слабость вообще всегда ищет оправдания а если находит то не исчезает, а разрастается. Вот и в его душе слабость росла с огромной скоростью, готовая затмить все то хорошее, что было и может случиться. Правда, насчет последнего одни только сомнения. Откуда должно взяться хорошее, если он даже не знает, где находится, лежит на кровати в каком-то незнакомом помещении, но подозрительно похожем на палату больницы, в которой его держали совсем недавно? При воспоминании о той лечебнице дергает руками и ногами, нет, он он ни к чему не привязан, а это уже хорошо, привстает на постели, потом опускает ноги на пол, хочет идти, но ничего не получается, потому что болит нога, вспоминает, что совсем недавно был ранен, от этого становится еще пакостнее на душе, никак не может понять, где же все-таки находится но и приблизиться к закрытой двери не получается. На одну ногу наступать нельзя, а прыгать на второй он просто не умеет. Хорошо хоть ходить научился по-человечески, однако ждать, пока кто-то войдет внутрь, долго не пришлось. Почти сразу, как только провалилась попытка подняться, к нему вошел высокий седовласый мужчина, весь такой чистенький и аккуратный, что даже смотреть противно. Хорошее тоже может отталкивать, когда этого хорошего очень уж много, как было здесь. Незнакомец без всяких церемоний прикрыл дверь, а потом присел в кресло свободно, словно оно принадлежало только ему и никому другому, так что прочие и посягнуть не смеют на это место. Впрочем, как скоро выяснилось, сама комната и все, что в ней действительно было собственностью вальяжно сидящего в кресле незнакомца. Как владелец всего здесь, он и заговорил первым. «Я мог бы представиться, но боюсь, что мое имя ничего вам не скажет, так что времени тратить не станем». Сразу скажу, что в округе я человек небезызвестный. Моя компания занимается добычей горных пород, которые нужны на очень многих производствах. В общем-то, могу без скромности сказать, что денег мне хватает. Понимаете, ответить было нечего, да и не получилось бы. Снова случалось так, что его понимали неверно. Мои люди нашли вас в очень неприличном состоянии. Как же вы могли так запустить себя? Молчите. Вам так проще живется? М да, наверняка. Но имейте в виду, что даже если вы совсем ни слова не произнесете, мне все равно удастся выяснить, кто вы такой. Слышите? После этой фразы незнакомцу больше здесь делать было нечего. Так что он вышел, оставив своего гостя в полном неведении. А он бы мог протестовать, но что ж, не выть же. Кроме как выть и скулить, он больше ничего не умел выдавить из своего горла. Ему было известно мало букв, но даже если использовать их, едва ли они достигли бы с тем человеком большего понимания. Странный он этот, седовласый. Зачем-то стал говорить про свои деньги. А для чего? Впрочем, стоит ли удивляться, ведь отшельник предупреждал, что мир людей — цивилизованный мир, потому таким и считается, что здесь, в большинстве своем, принято мериться не знаниями или опытом, а тем, насколько плотно набит твой карман». И все что-то оценивают, высказывают бесконечное множество личных мнений, которые в самом-то деле далеко не личные, а уже существовали когда-то до, все уже было, мир цикличен, просто принято говорить, что мгновения неповторимы. Но наверняка где-то у кого-то подобное уже случалось, и если он услышит про вашу историю, то скажет, что то же самое и с ним происходило, ну или нечто подобное. Все мы повторяемся в чем или ком угодно. В стихах, дожде, солнце, в чьих-то слезах или улыбке, нет ничего такого, чтобы не происходило в жизни в целом. Просто именно для конкретного человека, конкретного события, конкретного времени, нечто может оказаться другим еще не испытанным, а для мира, который настолько стар, что успел посмотреть все, что возможно, да не по разу, действительно не отыщется чего-то удивительного. Впрочем, в судьбе столько пережившего одиночки, которого больше стоило бы назвать волком, чем человеком, намечается нечто удивительное. Так что если мир уже настолько близорук, что ничего удивительного не замечает, то наш герой только на пороге удивительных перемен. Точнее даже это они стоят на пороге комнаты, не решаясь повернуть дверную ручку и зайти, чтобы предстать перед жителем степей и лесов в виде юной красавицы по имени Алия. Ее выразительные карие глаза, прямые черные волосы, открытый и чистый взгляд, в котором то и дело сверкают солнечные лучики теплоты и добра, навсегда запечатлелись в его сердце. Что такое любовь к женщине, оно еще не знало, а потому стремилось к чему-то до сих пор непостижимому для себя, неузнанному.